Глава 5. Змеинная свадьба. Зубаслав. Я чувствовал себя героем, хотя меня нагло выставили из собственной спальни. Радовало уже то, что я без рукавков успел натянуть, а не щиголял перед берегинями голым торсом. Нет, пресс у меня хоть куда, и вообще я красавец, но алёнины родственницы мне категорически не нравились. Шумные, назойливые и наглые, как комарихи, честное слово. Дед мне не рассказывал, какие насекомые бывают на границе разлома. Бр. Хорошо, что я умный и пары разоведания не прогуливал. Юлиана Меднахвостовна всегда очень интересно давала материал. А ещё она красотка каких мало. Её пары вообще ни один парень не пропускал. Наверное, эти все её декольте, корсеты, изящные украшения были не просто так. Ну и что, что ей почти сотня? С такой даже я бы не прочь обсудить вопросы размножения двое постастных раз. Впрочем, я отвлёкся. С чего начал? Ах, да. Я красивый и умный и скромный, и память у меня отличная. Поэтому я прекрасно знал, что Берегинь хлебом не корми, дай в грядках покопаться или в розовых кустах. Лучший способ наладить с ними отношения это спросить совета по садоводству. Так что я их озадачил с свадебным украшением сада, и, судя по энтузиазму, они встряли надолго. Ай да зуб. Ай да аспидав сын. Времени было навалом. Я успела и плотненько позавтракать, и поболтать с отцом, которому Алёна совершенно не нравилась, и подцапаться с дедом, который от Алёны в восторге, и переодеться в белоснежную строгую рубашку и смокинг с бабочкой. Неудобно, но раз в жизни можно и потерпеть. Тем более ночью у меня ждёт награда. Услышал ржание лошадей, выглянул посмотреть, кто из гостей такой нетерпеливый, и чуть не вышел им навстречу через окно. Едва смог сдержаться, и не потому, что не мог, а просто решил не позориться перед кучером и прислугой, что носилась по саду, расставляя столы и посуду. К тому же дед уже предупредил, что будут журналисты. Пришлось через дверь. "Ядик, Гера!" я бросился навстречу друзьям. "Как я рад вас видеть! Ну не могли же мы пропустить твою свадьбу. Ой, это она, да? А с волосами что?" Я обернулся, Алёнка в сопровождении сразу трёх змеиц выплыла в сад. Вид у неё был весьма кислый, вся розовая, как малиновый зефир. Платье, кружева, перчатки, волосы. Мне понравилось её преображение, истинная принцесса получилась. Такую не стыдно и в обществе показать. А взгляд затравленный, не очень. Вот это поворот, зачарованно пробормотал Патки на двуногих ядик, уставился на мою невесту, разве что слюни у него не текли. Луп, она точно твоя истинная. Можно я ещё раз амулет потрогаю, а вдруг прокатит? Нельзя, рыкнул я недовольно. Амулет не ошибается, никогда. Эй, эй, полегче. Ты чего, всё же втюрился? Да я ерунды не городи, просто всё уже решено. Алёна практически моя жена, моя семья. На своё я никому не отдам. Ладно, ладно, засмеялся Едамир. Я всё понял. Ну какая же она сладкая ягодка. Я тебе завидую. У тебя будет чудесная ночь. Кстати об этом, я воровато оглянулся и шепнул: Мне бы к консультации не помешало. Хочу знать, как сделать ей хорошо, чтобы она на утро не сбежала навсегда. Это ты по адресу, ухмыльнулся ядик. Я профессионал, все секреты открою. Героткнул его в бок и спросил: А ноги ты ещё не научился отращивать. Не то чтобы меня это сильно интересовало, но всё же неплохо было бы. Пока нет. Возможно, после свадьбы? Хорошо бы. Ядик рассказывал много и всякого. Я даже пару раз покраснел, чего со мной отродясь не случалось. Гера, кстати, тоже слушал внимательно, кажется, даже конспектировал у краткой. Но кто бы мог подумать, насколько двуногие интереснее устроены. Как много тонкостей, нюансов, да что там по с и способов. Эх, ждёт меня интересная жизнь. Тем более, хочешь не хочешь, а детей завести придётся. К невесте меня благоразумно не подпускали до самой церемонии, словно боялись, что я её украду. Нет уж, не дождётесь. Лучше один раз жениться, чем всю жизнь потом шарахаться от каждой тени. Тем более, что мечты о брачной ночи вполне примерили меня с суровой реальностью. Я ведь всегда знал, что степенницы придётся. Догадывался, что выбор у меня будет весьма ограничен, что, возможно, придётся взять в жёны ту, в которую ткнёт хвостом дед. В общем-то так и вышло, но наличие амулета истинности всё как бы меняло. А воз будет у меня брак счастливее, чем у некоторых знакомых. Наконец дождались. Отец? А кто же ещё? Он ведь самый главный нынче из знагов, великий советник, а не какой-то там староста рыбацкой деревушки. Встал с места, выпрямился во весь свой золотистый хвост, нависая над гостями, которым уже подали спиртное и закуски. Я объявил: "Солнце в небе высоком да благословит род Полозовых". А что, полдень уже, да? Согласно традициям, гости выстроились в круг, а нас с Алёной вытолкнули в центр. Девушка была бледна и прекрасна, как рассвет над морем, волновалась. Ну а кто бы не волновался, находясь в эпицентре змеиной свадьбы? Это для меня всё привычно и знакомо, а она в чужом мире и среди чужих нагов. Я взял её за руку и осторожно пожал. Обрядом сия не возбранялась, даже приветствовалась. "Я с тобой, не бойся", шипнул ей куда-то в розовые кудри. "Это-то и пугает больше всего", тихо ответила она. Что ж, её жалеть не нужно. Раз ей зрит, значит, в обморок не грохнется и визжать не будет. "Мы собрались здесь, чтобы лицезреть легендарное событие", горделиво и веско начал отец. "Дипломат есть дипломат, он и в совете так витиевато разговаривает". чтобы все услышали и проникли с его неземной мудростью. «Сочетание истинной пары! Сотни лет не было в серпенте подобного. Но теперь небеса вернули нам жемчужину истинной любви. Возрадуемся!» Я возрадовался, но не от всего сердца. Но фразу про небеса оценил. «Точно, Алена как раз с небес и свалилась прямо мне в руки». Я горд и счастлив, что хранительница талисмана Алена нашла свою истинную пару в лице моего единственного сына Зубослава. Боги благословили род Полозовых. Да начнется процветание всего серпента с этого дня. Ой, как будто мы бедствовали до этого. Что-то не похоже. Свадьбу на 200 персон нищеброды не организуют. Властью, данную мне Великим Советом Народов Нави, а также родом Полозовых, я благословляю этот союз И с гордостью нарекаю Зубаславом мужем и главой семьи, а Алёну кроткой и послушной женой его и помощницей. Да будет их семья счастлива и плодовита. Спасибо, папа. Лучше и сказать было невозможно. Я покосился на задумчивое лицо Алёны, понимая, сейчас рванёт. Не стерпит она вот этого кроткой и послушной. И предотвращая назревающий скандал, ответил: Ой, и горькие слова, отец. Великий советник гневно нахмурил белые брови, но было поздно. Волна уже запущена. "Горько мне видеть друга несвободным", завопил Едамир. "Спасибо ему, быстро сообразил. Горько осознавать, что кончилась его беззаботная жизнь", вторил Гера. И толпа завопила: "Горько! Горько!". В поднявшемся шуме невозможно было разобрать ругательство моей теперь уже жены. К тому же, воспользовавшись моментом, Я прильнул к её губам с поцелуем, от которого намеревался получить максимум удовольствия. Алёна слегка сопротивлялась, но если в постельных делах опыта у меня немного, то в поцелуях я хорош. И через пару мгновений нежные розовые губки моей супруги разомкнулись, послушно позволяя мне целовать её именно так, как я и хотел. Впрочем, я не торопился. У нас ещё вся ночь впереди. Признаться, наш первый нормальный поцелуй мне невероятно понравился. Дожить бы до вечера. Алёна выглядела шарашенной, когда я её отпустил. Маргала тяжело дышала, заливалась румянцем, но главное молчала. И я взял её за руку и повёл к столику с закусками. Всё, теперь она моя. Теперь я должен её беречь, заботиться о ней, кормить, а то она даже не завтракала. Куда ты меня тащишь, морда змеиная? Прошипела она точь-в-точь, точь, как моей сестрице. «Кормить всякими вкусностями и поить шампанским». «Клубничным?» «Э-э-э, поищем», — бросил выразительный взгляд на Едомира, что отирался рядом и прислушивался к нашему воркованию. Он развел руками, а потом помчался к Жалеславе сообщить, что невеста хочет клубничного шампанского. Я-то вообще не знал, существует такое или нет. В Нави виноград не растет, ему тут света не хватает. Легкие фруктовые вина покупают сверху за бешеные деньги. У нас тут водка, первочи и настойки только. В общем, шампанское принесли обыкновенное, но к нему миску с клубникой в шоколаде. И где только нашли. Алёна это вполне устроила. Наевшись от души, я сообщил подозрительно молчаливой супруге: "Это ещё не всё. Надо документы оформить, подписи поставить и получить свидетельство о браке. А отец твой выдать его никак не мог? Нет, надо к старосте ехать". И когда предлагаю прямо сейчас. На нас уже все насмотрелись, можно валить. На совсем оживилась Алёна. А чего бы нет? Никто уже и не заметит. А платье можно снять уже. Думаю, да. И мы сбежали. Я терпеть не могу этих всех праздников, так и тянет устроить какую-нибудь диверсию. Но сегодня нельзя, я же жених. На свадьбе у Златки я ветром сарантины огнал. Было весело и громко. Мне тогда всего тринадцать стукнуло, поэтому меня не лупили даже. Только на неделю в своей комнате заперли, но я все равно через окно сбегал. Еще на каком-то банкете мы с Ядиком подсыпали во все кувшины с вином безобидного пищевого красителя ярко-голубого цвета. Красиво же! Ну подумаешь, он на основе соли оказался. Алкоголь в принципе не полезен. После этого меня старались на торжественные мероприятия не брать, что очень радовало. В общем, я помог Алёне снять свадебное платье, ужасно тяжёлое, кстати, поди целый пуд весит, и она переоделась в простой удобный наряд. А волосы тут распутывать неделю придётся не меньше. Девушку это явно не радовало. "А что, волосы? Я вообще не понимал, в чём проблема. Хочешь, так оставь, красиво. Хочешь, состриги, как было. Ты правда не против?" А она смотрела на меня странно. "Так это твои волосы, а не мои." Делай с ними что хочешь, кто я такой, чтобы возражать? Ну, муж? И что, муж это не хозяин? А твой отец сказал, да мало ли что он сказал? Наши отношения его никаким хвостом не касаются. Я хочу короткие волосы, сверкнула глазами Алёна. Мне так удобнее. Понял, сейчас ножницы найду. И мы выปутали из её кудрей диадему, а остальное решительно состригли. Кажется, даже короче, чем было до всех этих шуточек ее родственниц, но плевать, ей понравилось. Я тоже натянул любимую старую рубаху, и в таком презентабельном виде мы и заявились к старости. А старостой в Белых Скалах был кто? Правильно, мой зять, муж Желеславы. Он, кстати, уже торчал на рабочем месте. Сухо нас поздравив и никак не прокомментировав внешний вид, Эфодар показал, где нужно расписаться, и выдал свидетельство о браке на гербовой бумаге. А можно это вот деду отдать, попросил я. Пусть в семейный архив спрячет. Можно, если твоя жена не против, холодно ответил староста. Я не против, кивнула Алёна. В таком случае ещё раз объявляю вас мужем и женой, но лабзаться тут не нужно. Я переживу как-нибудь без созерцания ваших это небольшое нарушение протокола, не удержался, спросил. Эфадар, а почему ты не на гулянке? У меня рабочий день вообще-то. Кто-то и работать должен. А выпить тебе на работе можно? А у тебя есть? А у тебя как будто нет. Брусничная настойка есть будете? Фадар вроде как даже оживился. Будем. Такая вот у нас была свадьба. Мы нажрались в хлам с мужем моей старшей сестры в кабинете старосты. Хорош он, кстати, мужик, правильный. А вот что касается брачной ночи,